Сам себе хозяин. Стиву несказанно повезло, что мы уволили его и велели убираться на все четыре стороны, говорил позднее Артур Рок. Многие придерживаются мнения, что Джобс повзрослел и повзрослел благодаря этой суровой воспитательной методике. Однако все не так просто. Уволенный из Apple Джобс возглавил собственную компанию и мог потворствовать всем своим инстинктам, и дурным, и хорошим. С него упали все путы. Результатом стал ряд эффектных продуктов с оглушительным треском провалившихся на рынке. Все это было настоящей учебой и ценным опытом. Ашеломительный успех Джобса в третьем акте был обусловлен не увольнением в первом, а блистательным провалом во втором. Первым делом он дал волю своей страсти к дизайну. Для новой компании Джобс выбрал прямолинейное и незамысловатое имя Next и решил, что для уникального имиджа компании необходим логотип мирового уровня. поэтому принялся обхаживать гуру корпоративного дизайна семидесяти однолетнего пола ренда этот уроженец бруклина уже создал известнейшие логотипы в мире бизнеса включая эскваир ibm востенхаус abc upc Его связывал контракт с IBM, и администрация компании считала, что создание логотипа для другой компьютерной фирмы безусловно приведет к конфликту интересов. Тогда Джобс позвонил напрямую генеральному директору IBM Джону Эйкерсу. Его не оказалось в городе, но Джобс был настойчив и в конце концов связался с вице-президентом Полом Рицем. Два дня спустя Риц понял, что сопротивляться Джобсу бесполезно, и разрешил аренду для него поработать. Рент прилетел в Пало-Альто И какое-то время гулял Джобсом по окрестностям, выслушивая его идеи. Джобс объявил, что компьютер будет кубическим. Он любил эту форму. Она проста и совершенна. Ренд решил, что и логотип должен выглядеть как куб, наклоненный под лихим углом в 28 градусов. Джобс осведомился, сколько вариантов представит ему Ренд на утверждение, а Ренд ответил, что не производит для своих клиентов варианты. Я решаю вашу проблему, а вы мне платите", сказал он Джобсу. Вы можете использовать мой продукт или нет, но о вариантах не может быть речи, и вы мне в любом случае заплатите. Джобс подкупил такой подход к делу. Он почувствовал родственную душу и пошел на риск. Его компания согласилась заплатить астрономическую сумму в тысяч долларов за один единственный дизайн. "В наших отношениях была ясность", говорил Джобс. Как художник, он обладал безупречной чистотой вкуса, А деловую хватку имел железную. Внешне он был жестким и отлично прикидывался старым скрягой, но внутри оказался мягким, как плюшевый медвежонок. Чистота вкуса это наивысшая похвала в устах Джобса. Ренду потребовалось всего две недели. В следующий раз он прилетел, чтобы показать Джобсу результаты. Сначала они поужинали в Удсайдском особняке, а потом Ренд протянул хозяину элегантный и эффектный буклет с описанием мыслительного процесса дизайнера. На последнем развороте Рент поместил логотип. По своему дизайну, цветовому решению и пространственной ориентации логотип представляет собой изучение контрастов, провозглашал буклет. Он задорно балансирует на уголке, излучая неформальность, дружелюбие и непосредственность рождественской марки, и в то же время обладает авторитетом канцелярского штампа. Слово next было разделено на две строки и заполняло лицевую сторону куба, причем только буква i была строчной. В буклете Ренда объяснялось, что она выделяется и символизирует education просвещение, excellence совершенство и i mc в квадрате. Порой трудно было предсказать реакцию Джобса на какую-либо презентацию. Он мог назвать ее и отвратительной, и великолепной. От него всего можно было ожидать. Но все же такой легендарный дизайнер, как Рент, имел неплохие шансы на его одобрение. Джобс посмотрел на последний разворот, затем взглянул на Ренда и обнял его. Они не сошлись лишь в одном пункте. Для буквы И в логотипе Рент использовал темноватый оттенок желтого, а Джобсу хотелось заменить его более ярким и привычным. Стукнув кулаком по столу, Рент заявил: "Я занимаюсь этим уже 50 лет и знаю, что делаю". Джобс уступил. Итак, у компании появился не только логотип, но и новое название. Она была теперь не Next, а не XT. Наверняка многие не понимали, зачем уделять столько внимания логотипу, а тем более платить за него 100 тысяч долларов. Но для Джобса это означало, что NiXT вступает в жизнь с фирменным стилем мирового уровня, а следовательно, и чувствует себя подобающе, пусть даже компания не выпустила пока ни единого продукта. Маркула учил его, что о книге можно судить по обложке, а уважающая себя компания должна производить достойное первое впечатление. К тому же, логотип был действительно классным. В качестве бонуса Рент согласился сделать Джобсу личную визитку. Рент предложил пеструю печать, которая понравилась Джобсу, однако у них разгорелся долгий и жаркий спор насчет точки после буквы P в имени Стивен P. Джобс». Рен поставил точку справа от пи, как получается при наборной печати. А Джобсу хотелось двинуть ее левее, к самому основанию буквы, как возможно при цифровой печати. Это была большая дискуссия о весьма малом предмете, вспоминала Сьюзен Каре. На сей раз победа осталась за Джобсом. Теперь Джобсу требовался промышленный дизайнер, которому он мог бы доверять, чтобы на основе логотипа разработать внешний вид реального товара. Он рассмотрел несколько кандидатур, но никто не подходил на эту роль лучше, чем Дикий Баварец, которого он перевез в Америку для Apple, Хартмут Эслингер. Его компания Frog Design, обосновалась в Силиконовой долине, и благодаря Джобсу получила очень выгодный контракт с Apple. Добиться разрешения IBM на сотрудничество с Полом Рэндом это было маленькое чудо, порождённое верой Джобса в искажаемость реальности, но оно представлялось сущими пустяками в свете новой задачи. вытрясти из Apple позволение нанять Эслингера. И все же, Джобс решил попытаться. В начале ноября 1985 года, спустя всего 5 недель после попытки Apple подать на него в суд, Джобс написал Эйзенштату, который как раз и возбуждал иск. Я говорил на этой неделе с Хармутом Эслингером, и он посоветовал письменно изложить вам причины, почему я ищу сотрудничество с ним и фирмой Frog Design для новой продукции Next. Джобс выдвинул невероятный аргумент. Мол, сам он не имеет представления, над чем сейчас работает Apple, зато это известно Эслингеру. Никто ничего не знает про текущее или будущее направление промышленного дизайна Apple, об этом не знают и другие дизайнерские фирмы, с которыми мы теоретически могли бы работать, поэтому возможно непреднамеренное появление похожих разработок. В интересах Apple и Nexti будет положиться на профессионализм Хартмута, чтобы этого не произошло. Эйзенштадт вспоминает, что был ошеломлен наглостью Джобса и ответил довольно резко. "Ранее я выражал уже от лица Apple свою озабоченность вашей вовлеченностью в деловую активность, которая не исключает использование вами конфиденциальной информации Apple", написал он. "Ваше письмо никоим образом не развеяло моих опасений, а напротив лишь усугубило их". Поскольку вы утверждаете, будто ничего не знаете про текущее или будущее направления промышленного дизайна Apple, что не соответствует истине. Этот запрос тем сильнее удивил Эйзенштата, что он помнил, как годом раньше Джобс запретил фрок-дизайн работать над пультом дистанционного управления для возникка. Джобс понял, что для сотрудничества с Эслингером, а также по ряду других причин, необходимо разрешить тяжбу с Apple. По счастью, Скали был не против. В январе 1986 года компании достигли внесудебного соглашения, обойдясь без денежных компенсаций. В обмен на отозвание иска NeXT согласилась на ряд ограничений. Ее продукция будет представлена как профессиональная рабочая станция, она будет продаваться напрямую колледжам и университетом и не появится раньше марта 1987 года. Apple также настояла чтобы компьютеры NeXT не использовали операционные системы, совместимые с Macintosh. Хотя, вероятно, в их интересах было бы требовать как раз обратного. После этого соглашения Джобс продолжил наседать на Эслингера, пока дизайнер не закрыл постепенно контракт с Apple, что позволило Frog Design к концу 1986 года начать работу с NeXT. Эслингер настоял, чтобы ему, как и Полу Ренду, предоставили полную свободу При общении со Стивом иногда требуется крепкая палка, говорил он. Однако Слингер был художник, как и Рэн, поэтому Джобс позволял ему куда больше, чем прочим смертным. Джобс постановил, что компьютер должен иметь форму идеального куба, где каждая грань будет э, ровно фут 30,48 см длиной и каждый угол ровно 90 градусов. Он любил кубы. Они олицетворяли солидность и одновременно слегка напоминали игрушку. Куб NeXT служил наглядным примером идеи Джобса. о том, что форма определяет функцию, а не наоборот, как провозглашали Баухаус и дизайнеры-функционалисты. А значит, следовало переделать печатную плату, которая хорошо помещалась в коробку размерами со стандартную коробку из-под пиццы, в прямоугольники и расположить их внутри кубического корпуса. Более того, идеальный куб непростая задача для производства. У большинства деталей, которые отливались по форме, углы были чуть больше 90 градусов, потому что так их проще вынимать из формы. Точно так же, как пирог проще вынимать из формы с углами чуть шире 90. Но Эслингер заявил, что подобное недопустимо, потому что испортит чистоту и совершенство куба. И Джобс с восторгом его поддержал. Поэтому все стороны производились по отдельности на специализированном заводе в Чикаго с использованием форм стоимостью тысяч долларов. Никто больше не удерживал Джобсового стремления к совершенству. Заметив на корпусе тоненькую линию от формы, которую любой другой производитель компьютеров принял бы как неизбежную данность, он полетел в Чикаго и убедил инженера, который обслуживал машину для литья, сделать все заново и безупречно. Не всякий работник может похвастаться, что ради встречи с ним на завод прилетает такая важная персона, заметил один из инженеров, Дэвид Келли. Кроме того, компания Джобса купила шлифовальную машину за тысяч долларов, чтобы убрать все линии от стыка форм. Джобс настоял, чтобы магниевый корпус был матово черным а следовательно, очень чувствительным к любым царапинам. Келли предстояло исполнить элегантно изгибающуюся подставку для монитора, и задача была тем сложнее, что Джобс желал иметь в ней механизм наклона. "Вроде бы хотелось действовать разумно", говорил Келли журналу «Бизнес Уик», "но если ему говорили Стив, это будет слишком дорого или это не получится, он отвечал нытик, и ты правда чувствовал себя ничтожеством". Поэтому Келли с командой работали ночами, придумывая, как превратить все эстетические изыски в функциональный продукт. Один из кандидатов на работу в отдел маркетинга рассказывал, как во время собеседования Джобс театральным жестом скинул тканевую драпировку, показав изогнутую подставку, на которой место монитора занимал бетонный блок. У посетителя челюсть отвисла, а Джобс с гордостью продемонстрировал механизм наклона, запатентованный на его имя. В своей безудержной страсти к совершенству Джобс был убежден, что невидимые части изделия должны быть столь же прекрасны, как и фасад. Подобным отношением к работе отличался и его отец, который брал хорошую древесину для задней стенки ящика. Теперь, когда в Next с Джобса пали все оковы, он мог развернуться. По его указанию внутри компьютера использовались винты с дорогим покрытием. Матовое черное отделочное покрытие наносилось и на внутреннюю часть корпуса, хотя его увидел бы разве что мастер из сервисной службы. Джой Нассер, описавший в то время для журнала Esquire, сделал зарисовку поведения Джобса на собрании в Next. Нельзя сказать, что он высиживает совещание, потому что Джобс в принципе не может усидеть на месте. Один из его способов подавлять окружающих беспрерывное движение. Он садится поджав под себя ноги, через минуту разваливается в кресле, а еще через минуту вскакивает и принимается что-то писать на доске. У него масса странных привычек. Он грызет ногти, он смотрит на говорящего так серьезно, что тот поневоле начинает нервничать. Его руки, почему-то имеющие желтоватый оттенок, постоянно двигаются. Больше всего на сыру поразило почти что намеренная бестактность Джобса. Не просто неумение сдержаться, если собеседник произносит с его точки зрения глупость, но сознательная готовность, даже какое-то извращенное стремление поставить человека на место, унизить, продемонстрировать собственное превосходство. Когда Даниэл Левин представил организационную схему, Джобс закатил глаза и процедил полное дерьмо. Его настроение по-прежнему перескакивало из одной крайности в другую, как в Apple по оси герой-негодяй. На совещании заглянул один из финансистов, и Джобс принялся на все лады расхваливать его за блестяще выполненную работу, хотя еще вчера вопил, что эта сделка дрянь. В числе первых десяти сотрудников Next был дизайнер по интерьерам для головного офиса в Пола-Альта. Хотя Джобс снял новое и вполне симпатичное здание, он решил его полностью распотрошить и перестроить. Стены были заменены стеклом, а ковровое покрытие светлым деревянным паркетом. Все повторилось, когда компания переехала в более просторное помещение в Redwood сити в 1989 году. Здание было абсолютно новым, но Джобс велел перенести лифты, чтобы холл стал более эффектным. В качестве центрального объекта холла он заказал ио-минпию лестницу, которая должна будто бы парить в воздухе. Подрядчик сказал, что такое невозможно построить, но Джобс ответил: еще как возможно". И лестницу сделали. Годы спустя такие же лестницы появятся во всех фирменных магазинах Apple.